Глава вторая. Мэгги. «У него крыша едет. А может, уже съехала. Таскается по округе и рассказывает, что из дома вещи пропадают». «Мэгги. Дезмонд в своем уме», — возразила стоявшая по ту сторону стойки Кармелла Бразилл, наблюдая, как я насыпаю в стаканчик льда и заливаю его молоком. «Он, конечно, человек эксцентричный, но вполне вменяемый. И вещи не пропадали, просто оказались не на своем месте. Он разве не говорил тебе, что все нашел?» «Говорил, но, как по мне, это только подтверждало, что отец помешался. До 70 ему оставалось еще пара лет. Вроде бы рановато для склероза. Или нет?» Или всё дело в том, что он просто никогда не вел себя на свой возраст? Дезмонд Дез Брайтвел по поведению был сущий подросток. Я чаще чувствовала себя его мамой, чем дочерью. Мало того, они еще и с моим сыном Ноа спелись. Два сапога пара вечно что-нибудь затевали. Так продолжалось до прошлого года, пока Ноа не уехал в колледж. На радость себе и на горе мне». «Синдром опустевшего гнезда» — слишком милое название для ощущения, будто сердце вырвали у тебя из груди и увезли в другой штат. «Хотя, возможно, эксцентричный» — это мягко сказано. Кармелла улыбнулась, и в уголках ее глаз собрались мелкие морщинки. Кармелла — владелица местного агентства недвижимости. В свои 64 оставалась невероятно стильной красоткой с пышными формами. Возраст на ней почти не сказывался. Сама Кармелла утверждала, что все это благодаря упорному труду, правильному питанию и латиноамериканским корням. Приходя к нам по утрам, она всякий раз заказывала айс-чай-латте, хотя его у нас даже в меню не было. Впрочем, для постоянных клиентов в «Сороке» делали исключение. Я как раз наливала в стакан чайный сироп, когда на двери звякнул колокольчик. Я оглянулась, привычно надеясь, что увижу маму. Но нет. Она не заходила в кофейню уже 27 лет. «Привет, Редмонд!» Я улыбнулась новому посетителю. «Сейчас я тобой займусь!» а затем покосилась на эстреле-кормье, которая сидела за своим любимым столиком у панорамного окна. Облачённая в черное, расшитая блестящими пайетками платье, она пристально смотрела на меня. Даже странно, что эстрель до сих пор не вмешалась в разговор о папе. Она же вечно во всё совала свой нос. Я улыбнулась ей и оглядела зал. Народу было мало. «И слава богу, ведь работала я одна. Кармелла Эстрель». Вот только что вошел Редмонд и миссис Поллард, что сидела в глубине зала возле доски, занимавшей всю стену от пола до потолка. «Не спеши, Мэгги». Редмонд склонился к витрине и стал разглядывать булочки, которые рано утром доставил из пекарни береговой хомячок Донован Куинлан. Стараясь выбросить из головы Донована и его неожиданное возвращение в город, я плеснула в стаканчик горячего эспресса, приладила сверху крышечку и энергично встряхнула. Затем, поставив напиток перед Кармеллой, вернулась к разговору. Конечно, папа всегда был эксцентричным, но его нынешнее поведение переходит всякие границы. Раньше он обожал тушеную свинину, А теперь вдруг отказался от нее и заделался вегетарианцем. А ведь он ненавидит овощи. Мало того, на днях я видела, как он бегает по пляжу. Бегает! А все мы помним, как он всегда отзывался о регулярных тренировках. Бегает? Серьезно? Скинула брови Кармелла. Так это же полезно, вмешался Редмонд. Движение – жизнь. Редмонд. Рыжеволосый здоровяк под 50, был хозяином городского фитнес-клуба с коротким названием Рет. Все мы знали, что как бы он ни пожирал глазами черничный пончик с творожным кремом, покупать он его не станет. Поговаривали, что у него и отношения развалились именно из-за фиксации на здоровом образе жизни – Месяц назад Редмонд и его друг Хавьер крепко повздорили прямо у дверей «Перламутра» – ювелирного магазина Хавьера. Вроде как причиной ссоры стала горячая любовь Хавьера к моккалатте и булочкам с корицей. В результате недавние лучшие друзья рванули в разные стороны и с того дня друг с другом практически не разговаривали не считая постоянных споров на тему, с кем останется жить их любимый попугай Карелла. Редмонд повернулся к витрине спиной. Несмотря на старания Хавьера, много лет уговаривавшего его освежить гардероб, одет он сегодня был, как всегда. Практичная серая футболка и спортивные шорты. «В любом возрасте хочется быть здоровым. Сколько Дезу сейчас?» 68. У меня в голове тут же зазвучал голос отца. «Тебе столько лет, насколько ты себя чувствуешь, милая моя Мэгги-сорока? Я, например, предпочитаю думать, что мне слегка за 40. Нет, за 30. Нет, за 20. Эх, ну и отжигал же я в свои 20. Можешь поверить». В молодые годы отец успел поездить по миру. Но всегда говорил, что его самым невероятным приключением стала встреча с моей матерью Тапенс. Познакомились они на параде Мардигра. 28-летний Дес заметил Тапенс у обочины, спрыгнул с движущейся платформы и отдал ей любимое печенье Мунпай и свое сердце в придачу. Она же охотно приняла и то, и другое. Собственно, мама всегда все делала охотно. Родители поселились в Дрифтвуде и были неразлучны до тех пор, пока... Я помотала головой. «Незачем сейчас в это углубляться. Может, он захочет ходить к нам на занятия? В группу для тех, кому за 60. Называется «Тряхнём стариной». Мы там по большей части танцуем. Это очень полезно для сердца». Редмонд покосился на Кармелло. Она же смерила его взглядом, как бы говоря, «Попробуй только заявить, что и мне не помешало бы заняться спортом». Но он, как умный человек, конечно, не стал этого делать. «Я передам». Я вбила в терминал кассы стоимость заказа Кармеллы. «Меня беспокоит не только то, что он внезапно заинтересовался здоровым образом жизни». Он еще и имущество распродает. Всегда твердил, что скорее палец себе отрубит, чем избавиться от любого из своих сокровищ. А теперь не только огромную распродажу устроить задумал, но и весь город к этому привлечь. Прозвище «Сорока» приклеилось ко мне в раннем детстве. Едва научившись ходить, я, по примеру родителей, принялась собирать все необычное и блестящее – Однако в итоге все же остановилась на чем то одном. Отец же тащил в дом все, что ему приглянётся. Мало того, что его находки громоздились на всех поверхностях, ими еще и два сарая было забито. И до недавнего времени он ни с одной из них не желал расставаться. Как вдруг... Кармелла полезла в сумку за кошельком. «Ты же знаешь, Дес любит всех взбаламутить». Говорит, так жить интереснее. Кармеллу я знала, сколько себя помню. Она была лучшей подругой моей матери. И с тех пор, как мне исполнилось одиннадцать, старалась заполнить пустоту, образовавшуюся в моей жизни после ее исчезновения. Конечно, это было невозможно, но она хотя бы пыталась. А как насчет того, что он кофейню решил продать? Это уже не просто взбаламутить, это... Я никак не могла подобрать нужное слово. В жизни не слышала такой чепухи. Вмешалась миссис Поллард. Спасибо, миссис Поллард, кивнула я. Именно так я и сказала. Какая чепуха? Дес продается руку. Редмонд, похоже, не верил своим ушам. Нет. Я насухо вытирала стойку и постаралась усилием воли отогнать подступающую головную боль. Он что-то такое говорил, но это пустая болтовня. Когда я спросила отца, как такое могло прийти ему в голову, он ответил. «Мэгги, ветер перемен нужно встречать с радостью. Он помогает нам увидеть красоту и несет с собой неисчислимые сокровища». «Для меня пришло время отпустить прошлое и двинуться дальше». Сокровища находить я любила не меньше его, но при этом отлично знала, что ветер перемен способен разрушить многое на своем пути. Семью, например. «Так зачем раскачивать лодку?» Кармела глянула на меня сочувственно. «Вряд ли это пустая болтовня». Он собирается провести оценку бизнеса, подсчитать доходы и расходы. А это необходимо для того, чтобы выставить сороку на продажу. Редмонд низко присвистнул, округлив темные глаза. Сердце заколотилось, как бешеное. «Что за ерунда? Отец не станет продавать кофейню!» «Мамину кофейню!» «Сорока — сердце Дрифтвуда, сердце города». Если ее закрыть, случится катастрофа. В нашей кофейне люди встречались и расставались, обменивались сплетнями, обсуждали бизнес, хохотали до слез. Здесь собирались русалки, начинались, а иногда и заканчивались отношения. В общем, жизнь тут била ключом. А еще в «Сороке» царило волшебство». «Не зря же здесь хранилась моя коллекция диковинок!» Снова звякнул колокольчик, и я мысленно взмолилась. «Пожалуйста, если уж не мама, то пусть это будет Розмари Кларк, самый лучший работник в мире!» Она как раз недавно звонила, сказала, что попала в пробку и опаздывает. Однако, к сожалению, в зал вошла не она, а Сиенна Хопкинс. «Я не сомневалась, что относительно спокойное утро всего лишь затишье перед бурей, ведь скоро в кафе должны были нагрянуть русалки, члены Дрифтвудского пляжного клуба. Они являлись сюда каждое утро в районе девяти, сразу после прогулки по пляжу, куда, вооружившись ведерками и контейнерами, отправлялись на поиски сокровищ – коряк, ракушек, окаменелостей и морских бобов». Но прежде всего, обкатанных морем стеклышек. Те не так уж часто попадались на нашем пляже. Но после шторма почти всегда можно было неплохо поохотиться. Ночью над городом пронеслась буря. А это означало, что сегодня русалок к нам явится больше обычного. Я окинула зал взглядом, прекрасно понимая, что всех их здесь никак не разместить. Однако же их это не смутит. Часть просто закажут кофе на вынос и усядутся пить его на тротуаре перед входом или в парке через дорогу. На меня вдруг нахлынула горячая любовь к родному южному городку и его жителям, которые так преданно относились к моей кофейне и другим заведениям на площади. «Никогда отсюда не уеду. И уж точно не подамся на север» как Эфирейс, которая на прошлой неделе уволилась из Сороки и отправилась со своим парнем куда-то в Вайоминг на конное ранчо. Впрочем, в отличие от нее, я и не влюблена. Со мной уже давненько такого не случалось. А в прошлый раз я даже по уши влюбленная все равно за своим возлюбленным не уехала. Просто не смогла. С этим городом... С морем меня связывали невидимые путы. Стоило мне какое-то время не появляться на побережье, и из жизни пропадало волшебство. А это было все равно, что снова потерять маму. Ведь именно она передала мне волшебный дар в день своего исчезновения. И пока он у меня оставался, не угасала и надежда. Я привычно покосилась на уголок диковинок. Находился он в дальнем конце обеденного зала. Прибитые в углу полки и скоряк общей конструкцией напоминали массивный дуб. Именно там я расставляла найденные вещицы. Там они и оставались, терпеливо ждать предназначенного им судьбой хозяина. На верхушке сидела выструганная из темного дерева сорока с маленькой розовой заколкой на голове. Она с безмятежной гордостью взирала на свою коллекцию. Солнце, выглянув через прореху в облаках, осветило зал. Я обернулась к панорамному окну и обнаружила, что Эстрель по-прежнему смотрит на меня. Сверлит взглядом сквозь вуаль. Будто заглядывает в самое сердце и видит все притаившиеся там надежды и страхи. «Мне стало не по себе». Я отвела глаза и обернулась к Сиене. «Доброе утро!» Я очень старалась держаться приветливо и ничем не выдавать, как рада, что эта девушка тут больше не работает. Такая милая, жизнерадостная. Но стоит ей попасть за стойку, и случается катастрофа. Сиенна, оглядываясь на ходу, направилась к витрине с выпечкой. «Доброе утро всем!» Народ заулыбался, отзываясь. Такие моменты в Сороке я любила больше всего. Кофейня работала уже 35 лет. Мама открыла ее, когда мне было три. И потому по утрам часто напоминала посиделки добрых соседей. Даже залетным птичкам и туристам в эти часы казалось, что они угодили на семейный завтрак. «Круассанов сегодня нет?» поинтересовалась Сиена. «К сожалению, в пекарне сейчас рук не хватает, поэтому они убрали кое-что из меню». «Кармела, Дэс тебя уже нанял? Вы подписали контракт?» спросил Редмонд, все так же косясь на пончики. Кармела в этот момент как раз прикладывала кредитку к терминалу. К сумме заказа она, как обычно, добавила щедрые чаевые. «Нет?» «Пока нет». Я с облегчением плюхнулась на стул. «Если бы отец всерьез задумал продать кофейню, он бы подписал контракт». Почувствовав разлитое в воздухе напряжение, Сиенна вскинулась. «Что происходит?» Дэс продает сороку», — объяснила миссис Поллард. «На этой неделе на нашей доске красовался ее рецепт. «Мини-булочки с ванилью». Сама же она гордо, как павлин, восседала рядом, готовая помочь советам, если кто заинтересуется подробностями. Времени у миссис Поллард, вдовы чуть за семьдесят, было хоть отбавляй, и она всегда стремилась быть в гуще событий. «Продает?» — раскрыла рот Сиенна. «Что за ерунда?» «Ничего он не продает!» — отрезала я. «Просто разок об этом обмолвился!» Сиенна прижала руки к груди. «Слава богу! Да какой же дрифт вот без сороки!» Она расплылась в улыбке. «Эта кофейня работает здесь дольше, чем я живу на свете! Настоящий прямоугольный камень!» Все уставились на нее. «Краеугольный?» Наконец уточнила Кармелла. «Именно», — просияла Сияна. Пускай словарный запас девушки оставлял желать лучшего, и все же она тронула меня до слез. «Вот именно. дрифт вот никогда не будет прежним без Сороки, без своего сердца. И отец это знал. Вот почему я была уверена». Что бы он там ни болтал, продавать кофейню не станет. «Нет, тут что-то другое. Что-то куда более серьезное». Сморгнув слезы, я обернулась к редмондо. «Латта на миндальном молоке? С собой, пожалуйста», — кивнул он. «Думаете, эта странная идея как-то связана с тем случаем пару месяцев назад?» «Помните, когда он ходил во сне?» Понизив голос, спросила Сияна. «Все еще забеспокоились, не повредился ли он умом?» Я закатила глаза. Немногие рискнули бы заговорить об этом так открыто. Но у Сияны всегда так. Что на уме, то и на языке. В свои двадцать с небольшим она уже успела поработать почти во всех городских заведениях. Но нигде не задержалась, а, увольняясь, вечно оставляла за собой хаос и разрушение. «Мне в жизни не доводилось иметь дело с таким неловким и неуклюжим человеком». Кареглазая блондинка. Внешне она чем-то напоминала Кэрри Андервуд в период сразу после «Американского идола». Ее близкие, должно быть, уже устали просить Бога взять руль ее жизни в свои руки и направить Сиенну на верный путь от греха подальше. Я и сама пару раз обращалась к нему с этой просьбой. «Лично я тогда так не думала», — поскорее заверила Сиенна, сообразив, что ляпнула лишнего. «А вот теперь уже сомневаюсь. Немножко, совсем чуть-чуть». А я-то надеялась, все уже забыли, как сосед миссис Поллард однажды ночью застукал моего отца у себя во дворе в одних трусах. Однако местные жители никогда на память не жаловались. Здесь ничего не забывали. Отцовские ночные приключения открыли в моей голове ящик Пандоры. Я так за него испугалась, что даже хотела к нему переехать. Вернее, не то чтобы «хотела». Конечно, в собственном доме, где у меня было личное пространство, я чувствовала себя гораздо комфортнее. Но тогда мне казалось, что переезд станет лучшим решением. Так я буду уверена, что папа в безопасности. Однако отец сразу же отмел мое предложение. Даже обсуждать его не захотел». Миссис Поллард тихо присвистнула и отхлебнула кофе. «Да уж, удивил он тогда этими ночными похождениями. Ну и зрелище!» Она принялась обмахиваться одним из рецептов, которые распечатала просто на всякий случай. Вдруг у кого-то не будет времени сфотографировать с доски. Поддавшись порыву, я почему-то взглянула на Эстрель. Она все так же сидела у окна и молча наблюдала за происходящим. А, встретившись со мной взглядом, вскинула тонкую бровь. Конечно, с такого расстояния видно было не очень, но, богом клянусь, ее светлые глаза искрились весельем. Почему же она до сих пор не встряла в разговор? Меня как-то напрягала эта несвойственная ей сдержанность». «А ведь как раз в то время Дес и о призраках начал говорить», — прищёлкнул пальцами Редмонд. Я постаралась отключиться от разговора и стала готовить миндальные латте. Обычно работа помогала мне справиться со смятением. Здесь, в Сороке, я контролировала все процессы. Притом с 19 лет. Именно тогда отец, которому не терпелось внести в жизнь какие-то перемены, передал мне бразды правления, решив, что я уже достаточно взрослая, чтобы справиться самостоятельно. Сегодня, однако, атмосфера в кофейне меня нервировала, а врач говорил, что нервничать мне нельзя. «О призраках?» – переспросила Сиэнна. «Серьезно? Я такого не слышала». «Господи! Как это она не слышала?» Ах, да, когда отец впервые начал рассказывать эти сказки, Сиены не было в городе. Она как раз отправилась навестить родителей. А через две недели, когда вернулась, в Дрифтвуде уже обсуждали новое происшествие. 16-летний Амброс Симмонс, засмотревшись на идущую на пляж девушку в бикини, Въехал на мопеде в помидорную грядку миссис Харлин. В аварии парень не пострадал. Однако миссис Харлин так отделала его метлой, что пришлось наложить четыре шва. Впрочем, никаких обвинений ни одной из сторон предъявлено не было. «Только об одном призраке», – поскорее уточнила я, пока история не обросла мифическими подробностями и начала взбивать миндальное молоко, надеясь, что за свистом пара не услышу дальнейшего обсуждения. К несчастью, это не помогло. «Дадес всем подряд рассказывал, что у него в доме живет призрак», — начал Редмонд. «Ходит по ночам, шумит, разбрасывает все. Его это, правда, не пугало, скорее веселило. Он всегда любил истории про привидений» вставила Кармелла. Я понятия не имела, что делать с папиным воображаемым призраком. Сначала пыталась отмахнуться от этой байки, убеждая себя, что отец просто шутит. Но однажды днём зашла к нему и увидела разгром собственными глазами. Конечно, чистюлей папа никогда не был, но и неряхой тоже. И я никак не могла объяснить, отчего дом так резко пришёл в упадок. Все это, мягко говоря, тревожило. Игнорировать ситуацию я больше не могла. И раз уж папа, к счастью, не захотел, чтобы я к нему переезжала, я задумала нанять ему помощницу по хозяйству. Даже предложила сама ее оплачивать. Хотя, конечно, это вряд ли было бы мне по карману. Отец же в ответ лишь заливисто засмеялся. Долго не мог успокоиться, а потом ласково выставил меня за дверь. «Мусорит призрак, а у меня есть дела поинтереснее уборки. Все хорошо, моя маленькая сорока, не беспокойся». «Не думает же он, что это призрак его же...» Сенна осеклась и беспомощно огляделась. Кармелла подпрыгнула и поспешила заполнить повисшую паузу. Как по мне, Дес просто решился изменить свою жизнь, а перемены это не всегда плохо. О, -о, -о просветлела сиенна. Может, он продается руку, потому что решил уйти на покой? Он как-то рассказывал, что на пенсии хотел бы отправиться в кругосветное путешествие на корабле. Говорил, вот здорово было бы и все такое. Обмахнув капучинатор, я уставилась на нее невидящим взглядом. Steмwand с английского Это паровик или стимер, деталь кофемашины для вспенивания молока обычно металлическая трубка с резиновым или пластиковым держателем, подающая пар в молочник питчер и силой давления взбивающая молочную пену. Также иногда называется капучинатором. С чего бы отцу такое говорить? Он уже повидал мир и из Дрифтвуда никуда не уедет. Без мамы точно нет. Тем более на корабле. Он же знает, что я с ума сойду. К тому же я только недавно говорила с ним о пенсии, и он ответил, что пока не готов. Ему нравится работать, заниматься делом. Передав управление сорокой мне, папа занялся ремонтом автомобилей и сдачей в аренду местных развалюх. Даже мне одну из них продал за бесценок. За сущий бесценок. Я представления не имела, что происходит с отцом. Но дело точно было не в пенсии. Где-то с месяца назад мы с ним договорились поужинать. Но в назначенное время он не появился. Я отправилась к нему и обнаружила, что дом по-прежнему в ужасном состоянии. А хуже всего было то, что он совсем забросил Молли. В ее мисочке не оказалось ни капли воды. К тому же в тот день мне исполнилось 38, а он забыл про мой день рождения. Появившись, наконец, дома, папа стал извиняться и делать вид, что ничего особенного не случилось, просто вот такой он рассеянный. Мы поспорили». Я снова предложила нанять кого-нибудь, чтобы присматривать за ним, домом и Молли. И его обычно веселое лицо потемнело от гнева. Такое случалось настолько редко, что я просто онемела. «Хватит, Магдалена!» — рявкнул отец. «Хватит! Оставь все как есть!» В оригинале Дезмонд говорит «Let it be», цитируя песню «The Beatles». Тут его лицо просветлело. Успокоился он так же мгновенно, как и разозлился. Схватил со стойки ярко раскрашенный фарфоровый подсвечник в виде обезьянки и стал петь в него, как в микрофон, про мудрые слова матушки Мэри. Отец никогда не упускал возможности исполнить что-нибудь из бетлов, особенно если это могло разрядить обстановку. В тот вечер я так разозлилась, что из папиного дома отправилась прямиком в Сороку. Заперлась в кабинете, напечатала на маминой машинке самое дурацкое в мире объявление о поиске помощницы по хозяйству, прилепила его на витрину, чтобы утром посетители сразу его увидели, и хотела было сфотографировать и выложить в местные группы в соцсетях. Однако решимость моя через пару минут испарилась». Я струсила и сорвала листок. Смяла его, бросила в урну у входа в кафе и с тяжелым сердцем отправилась домой. Теперь же, когда отец заговорил о продаже сороки, я стала об этом жалеть. Мне определенно необходимо было запустить к нему в дом шпиона. Кого-то, кто сообщит, если папа начнет вести себя необычно и позаботится о том, чтобы у Молли всегда была вода. Мы с ней, конечно, друг друга слегка недолюбливали, но мне не хотелось, чтобы с ней что-то случилось. Я вручила Редмонду его латте и закрыла этот заказ. Отхлебнув, он блаженно выдохнул. «Прекрасно, как и всегда, Мэгги!» Редмонд как раз расплачивался кредиткой, когда дверной колокольчик вновь звякнул, приветствуя нового посетителя. И пусть этот звон действовал мне на нервы, увидев, что пришла Роуз, я вздохнула с облегчением. «Простите, опоздала». На ходу бросила она, пробираясь за стойку. По ее спине моталась длинная, перевитая серебристыми прядями коса. Убрав сумочку и повязав фартук, Роуз поздоровалась. «Всем привет!» И снова на душе у меня потеплело, когда все хором поприветствовали ее в ответ. «Кто следующий?» Роуз едва успела надеть фартук и сразу же взялась за работу. Сиенна стала делать заказ. Кармела же поманила меня в дальний конец зала, и когда я приблизилась к ней, ласково взяла за руку. «Мэгги, когда ты в последний раз брала отпуск? Ты волнуешься за отца, а я переживаю за тебя». «Ты же вот-вот пополам переломишься. Все время хлопочешь о других, а о себе совсем забыла. На себя у меня нет времени», – отозвалась я, не кстати вспомнив, что и врач советовал мне сбавить обороты. «К тому же трудно думать о себе, когда все мои заботы сейчас об отце. Кармелла, вы же его не хуже меня знаете. Вы бы заметили, если бы с ним что-то было не так». «Ладно, он в своем уме. Тогда, может, у него проблемы со здоровьем? Что, если ему врачи какой-то жуткий диагноз поставили, и он именно поэтому так зациклился на здоровом образе жизни?» Я выпрямилась. Неужели мне удалось наконец нащупать разгадку? «Ну, конечно!» «Он не говорит мне, что болен, чтобы я не волновалась!» «О, Господи!» Кармелла покрепче сжала мою руку. «Прекрати, Мэгги. У тебя так подскочило давление, что ты сейчас через крышу вылетишь». «С полгода назад со мной случилась транзиторная ишемическая атака». Ее еще называют микроинсультом. К счастью, долгосрочных последствий она не вызвала. Но врачи предупредили, что если я не изменю свою жизнь, мне и до настоящего инсульта недалеко». «Изменить свою жизнь означало избегать стресса». «Всё с Дезом нормально», – заверила Кармелла. «Он буквально пышет здоровьем и энергией, можешь мне поверить». Я уже была на грани нервного срыва, но ее спокойный безмятежный тон привел меня в чувство. Она говорила так уверенно. «Вы что-то знаете, верно?» Я кинула ее пристальным взглядом. Колокольчик на двери зазвенел, приветствуя Сэма Киндала. Доброе утро, Сэм! Тепло поздоровалась Роуз, и сразу же начала готовить его обычный заказ: Ореховый айс Латте и тарелку взбитых сливок с собой. Кармелла, пряча глаза, переступила на высоких каблуках. Что? Нет? Я засмеялась но смех вышел больше похожим на всхлип. Может, в недвижимости она и разбиралась лучше всех в округе, но врать не умела совсем. «Скажите мне, пожалуйста!» Кармелла вскинула голову. В ее глубоких темных глазах сверкнула решимость. «И я понадеялась, что наконец-то узнаю, почему отец так странно себя ведет». Магдалена Мэй Брайтвал, На два слова. Ко мне приближалась Эстрель. Пайетки на ее черном платье сияли, как лунный свет на воде. «Через секундочку, ладно?» «Нет, дело неотложное». Кармела же явно обрадовалась от срочки. «Мне все равно пора идти. У меня в полдесятого показ». Она наскоро поцеловала меня в щеку и едва не бегом бросилась к выходу. Вскоре, забрав свой заказ, вышел и Сэм. Дверной колокольчик явно задался целью окончательно расстроить мне нервы. Его повесил отец, когда сам еще всем тут заправлял. Интересно, зачем? Маме бы это точно не понравилось». Постаравшись выбросить из головы проблемы и паршивое самочувствие, я смирилась с бегством Кармелы и обернулась к стоявшей рядом пожилой женщине. Эстрель принадлежал расположенный неподалеку магазин «Стежок», где продавались ткани и швейные принадлежности. А еще она шила одежду на заказ. Никто толком не знал, сколько ей лет, но в том, что не меньше восьмидесяти, не сомневались». У неё была тонкая бледная кожа, сквозь которую просвечивал синим лабиринт вен, и выкрашенные ярко-розовым ногти на скрюченных пальцах. Сейчас Эстрелли, не мигая, смотрела на меня своими серебристыми глазами сквозь густую черную вуаль, свешивавшуюся со шляпки таблетки. Сутуленная, она, казалось, наклонилась ко мне поближе, чтобы лучше слышать. Хотя проблем со слухом у нее никогда не было. Впрочем, как и с другими органами чувств. Колокол в церкви прозвонил 9, и в ту же секунду Эстрель твердо произнесла своим звучным скрипучим голосом «Ты возьмешь ее на работу».